Когда они покинули корабль пиратов и вывезли оттуда похищенные документы и ценности, прихватив с собой по просьбе неизвестного еще и рабов, была проведена сверка захваченных секретных документов и полученного в управлении списка пропавших с курьерским кораблем документов и ценностей. В результате они выявили значительное несоответствие, о котором было сразу же доложено наверх. Не хватало как минимум по одному комплекту находившихся в сейфе курьерского корабля гипнопрограмм. И что самое важное, исчез прототип новейшей разработки нейросети, которая по сути являлась второй по важности задачей их команды. И теперь им предстояло выяснить, куда все это делось. Допрос рабов не дал особых результатов, те утверждали, что своим освобождением обязаны одному бывшему пленнику пиратов. И при этом этот пленник был, как они говорили, их соотечественником, которого доставили на корабле одним из последних. Это могли засвидетельствовать некоторые из них, кто был на тот момент уже в сознании. Но, судя по работе неизвестного агента на корабле пиратов, это никак не мог быть кто-то из соотечественников этих дикарей. те вряд ли смогли бы что-то предпринять в тех условиях без необходимых знаний и установленной нейросети. Поэтому за основную версию было принято предположение, что на судне параллельно с ними работал еще кто-то, а освобождение пленников было лишь побочным и вряд ли запланированным явлением или мало прогнозируемым процессом. В дополнение было выдвинуто предположение, что недостающие материалы могут находиться или среди обломков корабля, или у неизвестного. Так как параллельно работавшего с ними агента найти не представлялось возможным, они готовы были проверить вторую часть своего предположения. Материалы находятся среди обломков корабля или уничтожены. Об этом и было доложено командованию». Когда все было передано и в ответ получены соответствующие директивы, их отряд разделился. Первая часть на основном корабле продолжила путь к торговой станции. С ним отправилась основная группа и случайно попавшие к ним земляне, как эти хуманы назвали себя. Вторая часть группы в составе майора, лейтенанта, пилота, техника и стажера-сканера – должна была обследовать место уничтожения корабля-пиратов. И отбыли они туда на малом боте проникновения, не слишком комфортном и большом, но способном перевозить группу из пяти-шести бойцов на четыре сектора. Прибыв в нужную точку сектора, на ней достаточно долго исследовали обломки судна-пиратов, но так и не смогли найти ничего хотя бы косвенно указывающего на наличие тут искомых предметов. Тогда-то юный аграф, работавший со сканером частиц, сумел заперенговать практически распавшийся след одинокого, не слишком большого корабля, скорее даже бота, аналогичного тому, на котором прилетели и они, покинувшего место аварии несколько часов назад. По этому следу, Они прошли в астероидное поле, куда зачем-то направлялся тот корабль. И оказалось, что летел сюда он не просто так. Лейтенант обратился молодой боец к сидящим рядом с ним лесу. Слева по курсу достаточно большая магнитная сигнатура, и она явно имеет искусственное происхождение. Выведенный экран показания приборов распорядился тот. Астероид вряд ли бы опознался сканером как предмет искусственного происхождения. А значит, это или достаточно большой корабль, коли его даже тут смог запилинговать сканер, или и лес на несколько мгновений замер, или это замаскированная станция, понял граф Вот так, чертыхнулся он и сразу же связался с Релусом по нейросети. — Майор! «Подойдите в рубку», — сказал он. «У нас проблемы». «Как раз иду к вам», — ответил тот и отключился. Через несколько минут они уже на пару разглядывали представленные сканером материалы. «Ты прав», — пробормотал Реус, — «это станция». И судя по тому, где она находится, и что ее маскировочное поле работает на полную катушку, — Принадлежит эта станция далеко не безобидным существам. — Опять пираты? — фыркнула незаметно подошедшая к ним белка, до этого момента спокойно сидевшая в кресле пилота. — Что будем делать? — спросила она. Однако ответить ей никто не успел, так как их вновь прервал стажер. — Майор, простите, но след ушел в пространство. Координаты прыжка я вычислил. — Молодец! — Быстро сориентировался Релус. «Тогда за ним, пока он не замел следы, мы можем успеть». Передав свои текущие координаты на головной корабль и сообщив, что тут находится предположительно пиратская база, их бот покинул сектор. Но так вышло, что они не успели. Предполагалось, что они просто проверят тот сектор, пройдя по остаточному следу какого-то судна, побывавшего на месте взрыва корабля пиратов, и, если получится, нагонят его, а затем просканируют. Ну, или, в крайнем случае, если у них что-то по тем или иным причинам не выйдет, они просто постараются выяснить направление его дальнейшего полета, потом же дождутся свой головной корабль. Однако ничего этого не произошло. Пройдя вслед за неизвестным кораблем, Они вышли из-под пространства прямо в центре астероидного поля. Треск, резкой перегрузки и огромная каменная глыба прямо перед ними. На этом их миссия должна была завершиться. Правда, не так, как хотелось бы каждому из них, а обломками еще одного корабля в открытом космосе. Но благодаря мастерству и реакции Белки, которая была их вторым штатным пилотом, первый остался на головном судне. Корабль удалось спасти, отделавшись лишь несколькими жесткими ударами о ближайшие камни. Ну как спасти? До планеты они на нем добраться смогли и рухнули в лесном массиве. Под этим Релус и подразумевал, что они сумели спасти корабль, и им уже на основании этого неимоверно повезло. И как результат, они теперь застряли в этом секторе, Без своего бота и без связи с центром, так как их портативный прибор связи почему-то не работал, отказываясь подключиться к сети Содружества. И техник пока не смог разобраться в причинах этого. Видимо, при столкновении с астероидами пострадали не только обшивка, измята как бумага, с прыжковым двигателем, который вышел из строя практически сразу, и не взорвался лишь... по какой-то счастливой случайности, но и какие-то внутренние интерфейсы корабля. Хотя, что непонятно, из кинных корабля так и не смог диагностировать, в чем же могла быть причина поломки системы связи. Да и Юргий уже тут, на планете, не выявил никаких видимых повреждений, способных вызвать неработоспособность узла, связывающего их со всем остальным миром. И вот теперь... Они вышли к небольшому городку, который и заметили с орбиты. «Какие будут предложения?» — начал совет Рэлус, собрав в маленькой пещерке весь свой отряд, за исключением стажера. Тот остался в дозоре и продолжал следить за городом. «Наша цель, космодром?» — сразу сказал Лес. «Если мы хотим покинуть эту планету, захват корабля необходим». Во-первых, он позволит нам по завершении миссии отправиться к себе. Во-вторых, он не позволит никому, кроме нас, покинуть пределы сектора. Правда, это верно, если исходить из того допущения, что здесь и правда больше нет судов, оснащенных прыжковыми двигателями». «Принимается», — кивнул майор. «Возьмем эти предпосылки за основу, так как других сведений у нас нет. Что дальше?» Тут вмешалась Белка. Корабль стоит в порту, значит, как минимум служащие или глава колонии должны быть в курсе того, кто на нем прилетел. Я тоже об этом подумал, согласился с нею майор. Поэтому постараемся выяснить через персонал, кому принадлежал этот корабль. Но захват судна мы должны осуществить в первую очередь, иначе мы окажемся заперты в этом секторе. «Дальше. Это стандартный космопорт», — произнес их техник. «В той колонии, откуда я родом, это было единственным местом, где существовала возможность прямого подключения к сети Содружества. Это значит, что там у нас, вероятно, появится возможность установить связь с Центром», — уточнил Реус. «То, что в космопорту может быть свой узел связи, Он как-то не подумал, так как сам был с одной из центральных планет, и там, в сеть, можно было выйти из любой точки. — Да, — подтвердил его выводы Юрки. — Обычно в подобных колониях доступ в глобальной сети есть, только из каких-то определенных мест. И коль тут и есть космопорт, то это, думаю, одно из них. — Понятно, — кивнул майор. — Что-то еще? — Нет, — за всех ответил лейтенант. Тогда действуем по утвержденному плану. Захват суда, захват и получение сведений у руководства колонии, установка связи с центром, если это возможно. Все согласно кивнули. Они находились в административном здании космопорта. Проникнуть сюда... не составило никакого труда. Юрки за пару минут взломал систему безопасности и отключил все камеры и датчики слежения. Потом, через из служебных входов, они вошли внутрь и, пройдя небольшой коридор, вышли в общий зал. Тут их отряд напоролся на секретаря, сидевшего на первом этаже, видимо, ведущего прием посетителей как самого космопорта, так и местного главы колонии. Как оказалось, он обитал где-то в этом же здании. Найер понял, что со стороны секретаря никаких особых проблем быть не должно. Но нужно было контролировать вход в здание, и весь первый этаж. А потому ими было принято решение оставить здесь стажера, от которого на самой операции по захвату неизвестного судна большого прока не будет, и которого по завершении миссии должен был сменить лес. Белка и техник нужны будут на корабле, а они со стажером пойдут общаться с местным руководством. Таково было распределение их ролей в этой операции. Они уже практически добрались до выхода, ведущего в направлении взлетной площадки когда неожиданно со стороны удаленного угла того помещения, где они находились, к секретарю кто-то направился. «Вроде обычный хуман», — подумал Релус и мысленно обругал себя за нерадивость. «И как мы ее сразу-то не заметили?» Между тем, этот неизвестный подошел к секретарю и достаточно громко, так что ее вопрос прекрасно был услышан и ими, спросил у нее, «Какая дата сегодня?» «Сегодня седьмой день месяца Рога, четыре тысячи семьсот второго года от основания Содружества», сказала она и, не утерпев, спросила, вернее, даже пошутила над стоящим рядом с ней мужчиной, «Что, немножко перебрал вчера?» Но, казалось, человек даже не услышал ее вопроса, но он невидящим взглядом смотрел в направлении стены, «Сэр!» — вдруг раздался в голове Риуса взволнованный голос Юркова. «Вы слышали?» «Ну да, как и должно быть. Седьмой день как раз то, что я ожидал услышать». Но тут все так же взволнованно повторил. «Нет, я не про число. Вы обратили внимание, какой она назвала год?» И только тут майор понял, что же свербело у него в голове и смутило в словах секретаря. «Четыре тысячи семьсот второй!» — подумал он. «Да наверняка она ошиблась». Но этот вывод в пух и прах разбила Белка. «Но он прав. Сейчас как раз именно этот год». И немного помолчав, еще тише добавила. «Я только что запросила дату в местной сети и сети Содружества. Отсюда свободный доступ. Проверьте сами». Напоследок сказала она. После ее слов все, включая стажера, который прослушивал все разговоры, ведущиеся на их оперативном канале, уже даже позабыв о том, зачем оказались здесь, стали подключаться к сети и выяснять год. Пару минут отряд пребывал в молчании. Что же произошло? И что делать? Но неожиданно со стороны все еще стоящего у стола за которым сидела секретарь, мужчины раздались слова, казалось, направленные в никуда. «Я так понимаю, нам нужно поговорить». И только теперь Рилус понял, что тот пустым взглядом смотрел не просто на стену, а именно на них, игнорируя их маскировку. «Но как такое возможно? Неужели ментант?» «Между тем незнакомец...» Развернулся и неторопливо направился к выходу из космопорта в направлении города. За ним передал майор по нейросети отряду и махнул рукой, указывая на удаляющегося Хумана. Нужно было разобраться с тем, что это за чел и что он хочет им сказать».